Что вы надумали? <свят> что надумал? 15 лет. За что не возьмись во всем твой труд? Лесопилку построили, своего рыбовода имеем. Ульчей научили сажать картошку, а они нас рыбу находить, когда ее нет нигде. Разве легко это далось? Да мне тут каждый, хоть тот же Терентич николая Николай, родней родного рода. Был я один коммунист, а теперь сколько? А разве все сделано? Вот прииск будет рядом. Значит, надо тайгу корчевать, расширять посевы. Переселенцев зимой двадцать семей приедет. Какие люди, кто их знает? Да и своих-то кого еще ломать, да ломать надо. А, -а, -а, а ехать все-таки придется. хе Меня давно хотели то в район, то в область забрать на работу. В другие большие колхозы посылали, отказывался. Уговаривали, стоял на своем. Ругали, еще крепче держался. Ой, сколько я сил потратил, чтобы доказать, что годок-другой меня с места трогать не надо, не надо. Слава обо мне пошла, как о человеке тугом, упрямом. Разве это от упрямства... Люблю я свое место, и трудно от него оторваться. Иван Гаврилович, а места-то они ведь кругом свои. А, ха -ха -ха. Свои, свои, да. Видишь, какой, с хитростью. Да сам понимаю, надо. Вот как пишут в послании из области. Ваш колхоз первым начал это дело... Вам надо и распространять опыт. О! <смех> ну что, правда-то правда. Мы первыми из речных колхозов начали ходить в море на экспедиционный лов. Но ведь душой, душой врос. Да. Как выбираться-то будем, Иван говорил Последний пароход прошел, а на реке, вон что. Ну, это уж моя забота. При таком ветре Амур никогда... «Не становился. Сегодня вечером проведем собрание, а утром поедем». Собрание было очень бурным. Особенно бушевал Терентьич. человека отдать. Нет, у нас своя забота. Отдать. А наш путь вперед, значит, вниз под горку. Товарищи, всего, товарищи, <сил> ведь мне, может, труднее вас всех. Вместе колхоз поднимали, год <сил> от году росли, вместе и бедовать приходилось. Что-то дело. <сил> Новое дело с экспедиционным ловом, ведь вместе же развернули. Все тут родное, хорошо жили. Хорошо. А раз хорошо, то почему же вы меня напоследок обижаете? Как это обижать? <свят> а так, выходит, напрасно я тут 15 лет председателем был, если на одном Ермакове колхоз держится. Значит, вся работа моя ничего не стоит, коли от одного человека все зависит. Ну скажите, какой же я скажут скажу, коммунист Ермаков, если людей не растил, а? Ведь со стыда сгореть можно. Да и к самим себе почему у вас доверия нет? Это, конечно, так. Это верно. А только вот подожди. Но уже все было решено. И встал вопрос о новом председателе. Единодушно назвали кандидатуру Савченко. Тогда поднялась Ольга. Хорошо у нас получается. Хорошо. Обловщиков председатели. Вот он и будет вам весь план по запретным озерам выполнять. Я предлагаю сначала ему выговор за мах озера записать, а потом уже и думать дальше. Да. Положение было очень трудное. Объявить выговор, а после избрать председателем. Да и не для себя же он на озеро поехал. Что ему еще десяток центнеров рыбы, когда бригада уже втрое перевыполнила свой план? Напомнили, что озеро вообще-то не запретное, только по настоянию Ольги Хмелевой решили не ловить в нем. Но решение был об этом тоже забывать нельзя. И в то же время Савченко – самый подходящий человек. Спорили долго. Игнатов удивлялся, почему Ермаков не хочет ничего сказать. Но председатель упорно молчал,